И вы следили? У комиссара был все-таки очень неприятный голос. Не совсем. Мы переехали в отель, разместились по номерам. Я попал на четвертый этаж, а он на третий. После этого мы немного посидели внизу в баре и поднялись к себе в номера. Но больше я мистера Ли не «Как мне не нравится ваша сволочная компания?» — вздохнул комиссар. «И документы у вас у всех новые, и лица такие спокойные. А все восемь человек из разных стран. Что вы здесь делаете, господа?» «Не отвечаете?» «Я знаю, что вы коммерсант. Но мне не нравится, что трое из вас уже не вернутся из Андоры домой. У нас не было столько убийств за всю историю страны. — Вы считаете, что в этом виноваты все мы? — спросила Офра. — Я считаю, что в этом виноват прежде всего я сам. Нужно было выдворить всех приехавших коммерсантов из нашего государства. Сразу после первого убийства. Но вы мне были нужны в качестве свидетелей по делу. Муж покойный Мортимер действительно любил пить яд перед сном, как вы всем меня хотели уверить? Но после второго убийства мы были уже подозреваемы, и мне нужно было работать с каждым из вас. Только поэтому вы еще в нашем государстве. За всю историю Андоры здесь не было столько преступлений. Поэтому я не ищу убийцу среди наших мирных жителей. Убийца один из вас. Нисколько не сомневаюсь. Мы слушали молча длинную речь, комиссар. Более того, гневно закончил он. Оказалось, что каждый из вас имеет при себе оружие. Я знаю, что у вас есть соответствующее разрешение на его ношение. Я даже не сомневаюсь, что ваши разрешения оформлены по всем правилам. Но сегодня, господа, вы сдадите мне все свои пистолеты и получите их только в день отъезда из нашей страны. Только в день отъезда и на границе Андоры. Вот дурак, подумал я. Он считает, что мы можем убивать только из пистолета. Это как раз самое последнее средство, которым мы пользуемся. Пистолет даже с глушителем производит слишком много шума. Его трудно спрятать и легко идентифицировать. Но раз наш господин, о, так считает, мы, конечно, сдадим наш пистолет. Если ему... От этого спокойней. Пусть так и будет. Господин Гусейн продолжал свой допрос в комиссар. Вы сидели в своем номере, когда услышали шум? Я лежал в своем номере, поправил комиссара Гусейн, и смотрел телевизор. Кстати, играла «Барселона». Они выиграли или проиграли. Комиссар был все-таки непроходимый идиот. Он считал, что на этом вопросе сумеет поймать иранца. Гусейн улыбнулся. Он понял попытку своего собеседника. Когда я побежал вниз, счет был 1-0 в пользу испанцев. Я, естественно, не могу знать, чем закончился матч, так как потом досматривать футбол у меня уже не было «Никакой возможности?» «У вас есть свидетели?» — спросил комиссар. «Нет, но у меня, кажется, все-таки есть алиби. Я говорил по телефону с Ираном в момент убийства. Это можно проверить через вашу телефонную компанию. Я говорил достаточно долго, минут десять. Как раз в это время и убили моего коллегу». «А откуда вы знаете, когда его убили?» Комиссар уже не думал ловить Гусейна на слове, он просто спрашивал. «Я был на нескольких войнах», — снисходительно усмехнулся Гусейн. «И знаю, как выглядит только что убитый человек. Когда я прибежал в номер, там уже было несколько человек, в том числе господин Полли и мистер Лежинский. И уверяю вас, господина Ли убили за несколько минут до моего появления в этом номере. Он был еще теплый». Вы вполне могли убить его, а потом поговорить с Ираном, недовольно заметил комиссар.